Во время неожиданно предоставленного отдыха, нежеланного, я часами неподвижно лежал в своем углу на нарах, рассеянно слушая барачный шум и тупо глядя в одну точку. Год назад в этом углу спал бухгалтер Колобухов. Потом он умер. Сейчас на его спальном ложе простерся полутруп, некогда живший я. Так, наверное, я чувствовал себя Ароний несколько веков назад. Вы разные реки, текущие в мире, Та уже и мельче, та глубже и шире. Одна широко разлилась по равнине, Другая несмело ползет по пустыне, Виясь в раскаленных прибрежных песках, А это в высоких крутых берегах. Не льните к бессмертию в вечном просторе, Да, всех упокоит вас мертвое море. Одна в ледяной или безбрежной пустыне, Под звездами ночи полярной, До ныне средь вечных снегов От порога к порогу Упорно себе пробивая дорогу, В песках ли волна ее льется живая, Веселый оазис века омывая, Вольется в застывшее в сером уборе Всегда неподвижное мертвое море. Другая меж скалы зеленой прохлады, Кипящая кружевом мчит. Водопады, в серебряной пене прибрежные розы, на них семицветные брызги, как слезы, ей горный просторы, и любезен, и тесен, и сколько тут грома, и смеха, и песен, но ярости смеха и, смех, и движения вскоре убьет равнодушное мертвое море. Рекой протекает судьба человека по разным просторам короткого века, В ней радость, мешаясь с тревогой и грустью, плывет от истоков к предвечному устью. Все судьбы людей, пестротканные реки, смирение и страсти сливают навеки в гасящее счастье, гасящее горе, безбрежное, вечное, мертвое море. Одним суждены золотые чертоги, другим — в лосинице, а третьим — остроги. И каждый себя потешает, считая, что он у преддверья бессмертного рая. И сколько возни суеты и разлада умнимых ворот первозданного сада. Их всех примеряет в бессмысленном споре, живых усыпальница, мертвое море. А жизнь в лагере шла своим чередом. Однажды нас выстроили на главной улице комендантского лагпункта, широкой деревянной дороге. И в этот миг из подземного карцера вывели трех истощенных, измученных людей, еле удерживавшихся, чтобы не упасть от слабости. Они дрожали не то от осенней стужи, не то вспоминая, как их били, и опасаясь новых расправ. Начальник лагпункта Козырев, оглядев собравшихся, обратился к нам с речью. — Лагерники! — Перед вами три бандита, которые недостойны ходить по советской земле. Они покрыли себя вечным позором. Оказалось, что все просто. Эти трое пытались бежать. Я по рассказам знал, что бывает в таких случаях. Окрестных деревень приходится бояться. Там сразу выдают беглецов. А по тайге уже идет погоня с овчарками. И вот где-то обессилившие от голода и страха узник становится ее добычей. Ложись, велит охранник, а то спущу собаку, разорвет. Потом подходит к несчастному, ударяет ногой в бок. Встать! Защелкнулись наручники. Пойманного привозят на старое место, бросают в карцер. Потом новый срок и особо тяжелые работы. И это чьи-то дети. Матери, вы слышите их боль? А вот недавно привезли на лагпункт по спецнаряду бухгалтера. Тихий, неразговорчивый. Только и узнали, что имеет восьмилетний срок и скоро должен освобождаться. Потом он вдруг исчез. Потом заметили, что дверь одного из отхожих мест при штабе постоянно закрыта. Взломали, увидели. Приезжий бухгалтер стоит на коленях. Он затянул на себе петлю. Охранники, вытаскивая окоченевший труп, ожесточенно пинали его ногами и злобно ругались. Тоже ведь был чьим-то сыном. Ребенок, подросток, юноша, учившийся, любивший. И все мужало, все зрело в нем для этой петли. Лагерная жизнь шла своим заведенным ходом, переваливалась из года в год, перешагивала через упавших, забитых, умерших. Ума холодные наблюдения и сердце горестные заметы понемногу приподнимали сникшую мою мысль. А кто этот рослый, чуть одутловатый человек с тревожными глазами на бледном лице? Быть может, его глазам никак не привыкнуть к ежедневному созерцанию клетки, в которой мы живем, потому и тревожны. Может быть, и уму все еще не смириться с арестантским положением, поэтому и лежит на лице несмываемая печать глухой тоски. Познакомились. Оказалось, Урицкий. Да. Племянник того самого Урицкого, председателя Петроградской ЧК в первый год революции. Дядю убил студента СРК. «Канегиссер», — сказал он мне, — «а кто сегодня убивает племянника?» «Думаю, надеюсь, урицкий младший хоть вы и связаны кровью с «часовым революцией», как его называли, с человеком, имя которого долго носила главная площадь Ленинграда, надеюсь и верю, что вы не считаете себя единственным невиновным в окружении злокозненных врагов народа. А ведь есть в тюрьмах и лагерях такие лица». Вот и не хочешь, а определенно кажется. Фельдшер Араст Николаевич Конакотин, вечно встречающий обратившихся к нему заключенных, замкнуто брезгливым выражением лица и речью сквозь зубы. Уж, наверное, говорит про себя Я-то сижу ни за что, а вы не уверен. Все-таки у нас, как правило, людей зря не берут. А мы считаем, что он жертва, как и все. Пусть же когда-то и он выйдет на волю вместе с нами. И вдруг все мысли рушатся. Я закрываю рукой глаза Ира, Ира. Почему? Ну почему же эти окровавленные куски тела, разорванного осколком бомбы, ты, а не я, проживший до того страшного дня на шесть лет больше тебя? Где мудрость природы, отнявшей жизнью, только что начавшей жить? Вот она, слепая безумная пляска природы, не мудрость. И вновь приходит на память о Рани. Я хожу и твержу, умерла, умерла, умерла. Ибо розу тебя бестелесная тень сорвала, И рассвета роса не умчалась к полдневному солнцу, А с твоих лепестков, как слезинка с ресницы стекла. Ты ушла, растворилась, исчезла, растаяла вдруг, Растерявшийся, где ты, с тоской озираюсь вокруг. И не слышу тебя я в смелеющих песнях рассвета, И не вижу в зрачках у твоих беззаботных подруг. Безмятежность не сходит с холодного воска лица, Потому что любви ты не знала еще до конца, И уснула влюбленной, не зная, что в мире живущих Умирает любовь, потому что стареют сердца. Истекал 1942 год. В начале следующего меня должны были освободить из заключения с окончанием срока. Январь 1943. Остался месяц. Дни недели. Неделя. Четыре дня. Три. Настал день 11 февраля, которого я ждал, шагая по камерам, скитаясь по этапам, работая на пристанях и в тайге, отстукивая на машинке лагерные бумаги. День, которого ждала я, не дождалась Ира. День... Годы, до которого отсчитывали другие мои близкие, меня между тем не вызывали. В 2 часа дня я пошел справиться в УРБ, учетно-распределительное бюро. Полусонный от блатной работы арестант статистик Чижов лениво перелистывал формуляры личных дел, процедил, да, срок истек, запросим управление. 23 февраля вызвали и предложили расписаться под извещением. В нем стояло. Объявите заключенному, мои фамилии и инициалы, что он оставлен под стражей до конца войны. Ладно, пусть это уже третий, после известия о войне и гибели Иры, третий раскат грома, пусть я почти сломлен, но почти это ведь не конец. Мозг еще жив, и в особенно трудные часы жизни он требует работы, рвется к ней. Действие рождает противодействие, чем больше одно, тем сильнее другое, так должно быть. Смотри, слепоглухонемая Елена Келлер овладела тремя европейскими языками. Помнишь, ты мальчиком читал об этом в старом журнале Нива? Это человек. Опасть превратиться в ничтожество куда как легко. Тем более, что в самом человеколюбивом государстве для этого созданы сейчас все условия. 1943 год прошел в напряженной работе. Я восстановил по памяти все свои лингвистические записи. Те, которые украли у меня на раскурку, уголовники на Беломурканале, и те, которые я спас от обыска в Котлосе, но не мог спасти от следующего тления. И появились новые стихи и переводы. Но самым важным в то время было то, что начали собираться, все плотнее прилегая одна к другой, мысли вокруг будущей кандидатской диссертации. А в начале 1944 года война все еще длилась, но меня вызвали на освобождение. 20 января дежурный охранник открыл передо мной проходную, подозрительно оглядел с головы до ног, прочел и перечитал справку об освобождении, потом открыл вторую дверь на улицу, и я вышел, крепко держа сундучок, подаренный мне товарищами в зоне. На дне сундучка лежали тетради с записями. Пешком по шпалам Справку об освобождении из лагеря надо было обменять на паспорт. Милиция находилась в Ингаше за 50 километров от поймы. 27 января 1944 года под вечер я пришел на местную железнодорожную станцию Решетте. Зал ожидания был наполнен разноголосым гулом и табачным дымом. Ко мне подошел низкорослый человечек в новых валенках, добротном полушубке, теплой шапке-ушанке. — Дозвольте прикурить. Затянулся, выпустил густую дымную струю. мороз то какие стоят, а? Наверное, градусов далеко за тридцать будет, как считаете? — Может быть, и за тридцать, — ответил я. — В общем, не жарко. — Да, — протянул человечек. — А не знаете, скоро придет поезд. — Вроде должен быть в семь часов, а там кто его знает. Говорят, иногда опаздывает. — Да, бывает занос в пути. — А далеко едете? — Близко, в Ингаш. — Ингаш, да, это рядом. — Что, родственники там? — Нет, по делу. — Да, дело то всем хватает. У одного, гляди, что у другого это. А я вот еду к теще погостить, давно собирался, да все некогда, не досуг. Мне стало скучно и тоскливо. В непрошенном собеседнике томила бившая в глаза сытая пустота и в то же время что-то настораживало. Не то влезание в душу при назойливых попытках завязать разговор, не то колючий взгляд бегавших глаз. Я уже хотел отойти в сторону, как вдруг с лица человечка сбежало обеспеченное выражение, и его пропитый голос отрывист произнес. — Ваши документы. Привычным жестом был отогнут лацкан полушубка и сразу возвращен в прежнее положение. Из тайника матово мелькнула какая-то бляшка, дававшая ее владельцу право задержать среди вольных людей любого, показавшегося подозрительным. Вдруг беглец из лагеря. Вот ради чего передо мной разыгрывалась комедия с невинными вопросами. Вздрогнув, будто наступил на змею, я достал и с отвращением протянул сыщику справку об освобождении, подписанную его хозяевами он тупо смотрел в бумагу медленно шевеля губами потом сложил вернул ее мне и пошел прочь я поглядел ему вслед с чувством омерзения люди по разному добывают себе хлеб подошел поезд все вагоны были закрыты я вскочил на подножку и отворачиваясь от ледяного ветра боясь хоть на миг отпустить поручень промчался до ингаша на завтра вернулся в пойму с паспортом теперь то я уже совсем вольный гражданин Жизнь внесла уточнение. Такой вольный гражданин, как я, не имеет права вернуться домой, на запад страны. Он должен, должен остаться на работе в лагере. Но теперь это зовется работой по вольному найму. А для того, чтобы это осуществилось и было незыблемо, он обязан сдать паспорт в отдел кадров отделения лагеря. Все это было предписано спущенной внизу директивой ГУЛАГа. Поэтому ее жертвы стали называться директивниками. Таковых насчитывалось довольно много. Теперь, отбыв ни за что шесть вместо назначенных пяти лет заключения, я пополнил их число. — Можете остаться у нас с машинисткой, — сказал мне вольнонаемный главный бухгалтер Кузьма Иванович Дудин. Он хорошо относился к заключенным, в голосе его звучала озабоченность по поводу моего трудоустройства. Работали вы как надо, штаб весь обслуживали. Но у машинистки зарплата дохленькая, жить на нее трудно, хоть и не семейный вы. Сдавая паспорт в отделе кадров за зоны, я столкнулся в коридоре с Сергеем Викторовичем Синельниковым, который когда-то приносил мне печатать простыни с технико-экономическими показателями плановой части штаба. Сейчас вдруг освобожденный по чистой, то есть в связи с прекращением дела, Он был назначен начальником шестого лаг-пункта, того самого, где я содержался в 1940 году. Синяльников предложил мне переехать на шестой и занять пост заведующего пекарней. «Сейчас война, продуктов не хватает, и много рук, жадных и бесчестных, тянется к хлебу», — говорил он убежденно. «На пекарне нужен честный человек». «Сергей Викторович, не по мне это дело. Меня там красивенько обворуют, из-под замка вытащат муку или хлеб, Должен же я временами отлучаться, а ночью спать, наконец. Тогда, может быть, пойдете ко мне секретарем? На то мы поладили. В доме солдатки я ночевал на скамейке у кухонного окна, из которого постоянно дуло. Может быть, вдали от столицы лагерного отделения легче найти сносное жилье. С другой стороны, секретарские доходы хоть и малы, но, вероятно, можно будет завести огород с картошкой до да моркошкой. 13 февраля я перебрался на шестой лагпункт. Потекла своеобразная жизнь. Гражданин-секретарь, как меня теперь называли заключенные, следил за доставкой писем этим работягам, напряженно ждавшим очередных весточек из дому, составлял списки вольнонаемных дежурных на лагерной кухне, учитывал количество освобожденных по болезни на каждый день, переписывал приказы начальника лагпункта Синельникова, Не на бумагу, которой из-за войны не хватало, а на обструганные доски, постепенно образовавшие деревянный архив. Заведующий овощехранилищем Михаил Николаевич Концевич приютил меня в своем доме. Того, что выдавали на карточке, не хватало. И по выходным дням я то возился на своем огороде, то ездил в пойму докупать кое-что для еды на имевшемся там рынке. Среди покупок бывало твердое молоко. Эту жидкость хозяйки, державших коров, ставили на мороз. Молоко застывало, потом его выбивали из мисок, и на прилавках появлялись бело-желтые кружочки. Их покупали, на Зимней Сибирской улице они не таяли, а уж дома-то не забудь положить кружочки в посуду. Бывая в пойме, я встречался с Эрпеник Джерпетян, которую все ее знакомые звали просто Арфик. Ее освободили незадолго до меня из того же комендантского лагпункта, она тоже была директивником. Когда-то учившаяся в Московском литературном институте, Арфик теперь была банщицей, но прошлого не перечеркивала. Я приходил в крохотную ее комнатку при поселковой бане. Мы вели долгие разговоры о поэзии и прозе. Однажды я даже стал переводить стихами ее написанную по-армянски поэму, которую она посвятила близившемуся 80-летию Москвы. Поговорив, мы угощали с ломтиками холодного вареного картофеля, с луком и подсолнечным маслом. Арфек почему-то называла это приготовленное ею кушанье английским блюдом. Как-то раз Арфек сказала, хочу в будущую выходной съездить в Тинскую, 20 километров от поймы в сторону Игнаша. Надо там на рынке загнать носки теплые, новые из Москвы полученные, сменять на крупу или муку, или что-нибудь из продуктов. Когда в следующий раз я зашел к Арфик, то не увидел ни крупы, ни муки. Вместо них на столике, за которым Арфик и ела, и писала, лежал толстый том Шекспира из полного дореволюционного издания. Здесь были Король Лир, Макбет, Отелло и другие сокровища. Вот, — с гордостью сказала молодая женщина, — вот что на носки выменила, приобрела прямо на рынке. Без крупы проживу, без Шекспира нет. Будем вместе читать. И это когда мы, директивники, вели полуголодную жизнь. К моему горлу подступил комок. Здорово, только и смог я произнести. Будем вместе читать. Начальник лагпункта Синельников распорядился по согласованию с узником, врачом Кочетковым ежедневно варить и давать заключенным хвойную настойку. Все-таки в ней присутствуют какие-то витамины. У входа в столовую появился бачок с настойкой а возле него седобородый человек, разливавший напиток в подставляемые кружки. Это был содержавшийся на шестом лагпункте Седомонидзе, место-блюститель патриарха всей Грузии. Как только мне об этом сказали, я пригласил Седомонидзе в свой секретарский кабинет, комнатку рядом с начальничьей, и попросил его поучить меня грузинскому языку. Я до сих пор помню сверкающий живым блеском глаза на усталом старческом лице И до ныне храню грубые листочки оберточной бумаги с грузинскими словами, каллиграфически выписанными рукой местоблюстителя-патриарха. Как и при изучении других языков, меня прежде всего занимали обозначения простейших общечеловеческих понятий — земля, вода, небо, отец, мать, один, два и так далее Сравнение разноязычных слов для одних и тех же явлений и предметов давал обильную пищу для моих размышлений о происхождении языков и их последующих взаимоотношениях занятия грузинским проводившиеся по вечерам после рабочего дня заставляли меня поздно уходить на ночлег из за зону надзиратели груздев и шульга смотрели на это косо вольно наемным даже в моем бесправном положении не положено было слишком задерживаться среди заключенных Как-то они даже застукли меня за тем, что, решив не проходить лишний раз мимо подозрительных вахтеров-охранников, я приспокойно улегся ночевать на скамейке, стоявшей в моем кабинете. Это было прямым нарушением лагерного распорядка. Стражи подали донесение старшему надзирателю, седому сержанту Окладникову, называвшему себя начальником режима. Но ему в это время был не до меня. Показалось ему, что один арестант не так на него посмотрел, как должно и он принес мне свой рапорт на имя Синельникова о том, что ЗК, заключенный такой-то, хочет его, Окладникова, уничтожить. Мы с Сергеем Викторовичем посмеялись и над страхами бравого начальника режима, и над его правописанием. А Окладников, поскольку его никто не стал уничтожать, приободрился и начал было выговаривать мне за ночлег в зоне. Но я ответил, товарищ сержант, мне действительно пришлось допоздна задержаться в зоне, потому что. Никак было не оторваться от страниц гениального труда товарища на краткий курс. Потом прилег на пару минут, чтобы, передохнув, дальше читать. Вы-то, конечно, уже знакомы с этим великим произведением. Окладникова моя горячая речь так сбила с толку, что он чистосердечно проговорил. «Я еще не читал». «Товарищ сержант, как же так? Вся страна читала, а вы нет? Странно, очень странно». Бедный старик побледнел и быстро пошел прочь. Мне стало его жаль. А краткий курс у меня и в самом деле был. Я попросил его у командира взвода охраны Попова, чтобы познакомиться с книгой, о которой говорилось денно и ночно. Кое-что прочитать в ней я успел, но судьба этого экземпляра, гениального труда, оказалась печальной. Уголовники выкрыли ее из моего служебного стола на раскурку. Такая же участь постигла и учебник терапии, присланный мне матерью Иры. Вверху титульного листа стояло с приветом из-за о Серебрякова. Родители Иры жили в Мурманске. Эта книга стоит перед моими глазами до сих пор, так же как присланные Ирой номера журнала Ленинград со стихами Леконти де Лилле и Артура Рембо. Лето 1944 года кончалось. Однажды, зайдя в Санчасть, я увидел в углу на скамейке тело, накрытое простыней. Мне сказали, у юноши-армянина завтра кончался срок заключения, а сегодня он решил пойти на лесоповал, в последний раз попрощаться с тайгой. От падавшего дерева отвалился небольшой сук, ударил юношу в висок. Смерть наступила мгновенно. Позже зимой мне предстало как бы продолжение скорбного зрелища. Был ясный морозный день, когда воздух как будто звенит от стужи у санчасти во дворе зоны панура стояла запряженная в повозку лошадь на повозке помещался наспех сколоченный ящик в нем лежал обнаженный труп вынесенный из стационара возница заключенный вышел из санчасти с дощечкой на которой значились установочные данные умершего номер личного дела фамилия инициалы статья уголовного кодекса по которой он был осужден срок заключения начало и конец этого срока больше ничего Возниц приподнял крышку ящика, бросил дощечку на лицо покойнику. Она звонко стукнулась об окаменевший нос и провалилась куда-то вглубь. Живой человек тронул вожжи, лошадь поплелась, увозя мертвого человека к проходной. Через одиннадцать лет уже в тайшетском заключении я услышал, за проходной охранник молотком разбивает череп мертвецу. Так надежнее? Потому что вдруг заключенный притворился мертвым а там, в лесу, куда его отвезут, выскочит из гроба и давай бог ноги. Враги народа, они ушлые, на все гораздо. Синельникова замягкотелость, сняли с должности начальника лагпункта еще в апреле. Конечно, инженер, может, еще и непонятные книжки читает. Какой из него начальник лагеря? Прислали хмурого и жесткого Василия Алексеевича Иванова. Этот меня не взлюбил. До поры до времени терпел, потом осенью отставил от секретарства. Пришлось искать новую работу. Как раз понадобился представитель от Нижнепойменского отделения на инвентаризации лесных складов нового подразделения лагеря в Тунгуске. Меня послали туда. Тунгусское подразделение, недавно основанное среди еще более глухой тайги, чем старой лак точки располагалось в километрах в 25 за шестым лак пунктом где я жил. Местный поезд ходил редко. Я отправился по шпалам, пешком. Тайга прекрасна. Кто однажды ее увидел, тот не забудет стройных и сильных деревьев, прозрачных родников и чистого, наполненного хвойным запахом воздуха. Но жизнь тайги отравлена проклятием рабского труда и скорбью, витающей над лесными могилами загнанных узников. Тысячи подневольных бригад, сотни тысяч безвестных могил. Если бы тайгу не отдали тюремщикам, Она могла бы стать зимным раем. Ты помнишь, в закате зимнем Снегов золотое море? К лесам и вершинам синему Носятся лыжный след. Я мчусь по нему, Навстречу вечерней мчатся зори. И ветром мне сладкие речи, Как сладок любовный бред. И вдруг я увидел нежность, Стремительность в каждом нерве, В ресницах небес, безбрежность, И льдинок солнца хрусталь. Я тихо молвил «Паева», а ты отвечала «Тэрэ». И судя б, двойная лайва помчала нас вместе вдаль. Как хочется, чтобы все на земле было совершенно, Я быстро шел по шпалам, оглядывая бежавший назад бесконечный лес. Кругом было пустынно и тихо. В чутком покое серого осеннего дня, наполненного неподвижным светом, стук шагов отдавался резко и остро. Стой! Что такое? А это я прохожу мимо какого-то лакпункта и меня откликает часовой сохранной вышки. В чем дело? Я ведь уже вольный, значит, могу и так разговаривать с охраной. Недовольно, возмущенно. Кто такой? Вольнонаемный. Покажи документ. Опять документ. Я вспоминаю того, плюгавого, на станции, достаю удостоверение лак работника, где уже стоит не ЗК, заключенный, а в Иду к вышке. «Не подходи!» — вновь раздается голос. «Положь под камень, сам отойди в сторону!» «Черт с тобой!» Я выполняю приказание. Часовой опасливо подходит, берет удостоверение, одним глазом читает, другим следит за мной. Потом кладет спасительную мою бумагу под камень и возвращается на свою вышку, оглядываясь, не собираюсь ли я на него наброситься. Удостоверение-то да, конечно. А вдруг... Я стараюсь быстрее уйти от бдительного служаки-охранника, от забора, который он сторожит. Тайга, снова простая тайга без людей, тихая и бесстрастная, смотрит на меня. Я ищу успокоение в ее тишине и бесстрастности.